Глава четырнадцатая. Вторая эволюция. Я, тот, кто насытился своей едой, снова столкнулся с черным червем. Сколько еще их осталось? Чем их больше осталось, тем лучше. Пришло время осуществить мой план об увеличении уровня. Я сразу же начал преследовать убегающего червя на небольшой скорости, тем временем отрезая его пути к отступлению. Тёмный червь понял, что у него нет шанса на спасение. Червь бросился ко мне, атаковав своими клыками. Я избежал резкого нападения и контратаковал лёгким ударом в голову. Оглушённый червь стал лёгкой добычей. Я поймал его в полёте и поднял его за заднюю часть, которая всё ещё двигалась. Червь потерял всю возможность атаковать меня и начал вопить. Он начал шататься как маятник, пытаясь меня укусить, но ему не удавалось достигнуть меня. Ай! Ему это удалось! Титул неуклюжесть. Уровень повышен со второго до третьего. Да-да, я понял. Спасибо. Я не понимаю вашу логику мышления. На самом деле есть причина, по которой я поймал тёмного червя живым. Причина не в том, чтобы сделать его частью своей группы танцевать или укусить. Причина довольно проста – навык вызов группы. В прошлый раз многочисленная группа червей помогла мне поднять уровень с первого до пятнадцатого. Это было более эффективным способом, чем охота на монстров. После пяти минут ожидания своих новых друзей, я ощутил на себе взгляды. Обернувшись, я увидел, что это была огромная группа тёмных червей. И они кажутся очень сердитыми. У каждого из них было состояние ярость. Всё как и планировалось. Это жестоко, но станьте моей едой. Горы тёмных червей начали разрываться на куске. Ха! Вы получили 12 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» было получено 12 очков опыта. Ха! Вы получили 12 очков опыта. и за титула «Ходячее яйцо» было получено 12 очков опыта. Я! Вы получили 12 очков опыта. и за титул «Ходячее яйцо» было получено 12 очков опыта. Титул «Убийцы насекомых». Уровень повышен с первого до второго. Когда я остановился, то увидел, что больше не осталось живых червей. Это так трагично. Я даже чувствую вину. Они пытались помочь товарищу. Такие храбрые тёмные черви. Детёныш дракона. Уровень повышен с 24 до 25. -го. Детёныш дракона достиг максимального уровня. Условие для эволюции было удовлетворено. В память о неприятном привкусе от победы, я обещаю, что больше не повторю этот метод. Титул Путь Зла. Первый уровень был получен. Вы издеваетесь. Не сыпьте мне соль на рану. Не обращая внимания на титул, который я получил от своего плохого характера, эволюция наконец достигнута. А если я эволюционирую, то я стану еще более сильным, и меня будет труднее убить. Я не могу объяснить, но я чувствую, что должен повторять себе «стань сильным». Это влияние голоса бога? Голос бога? Пожалуйста, покажите мне список эволюции. Вы желаете взглянуть на варианты эволюции? Да. Следующее. Небольшой ангельский дракон. Ранг С. Небольшой дракон. Ранг С-. Ребёнок дракона чумы. Ранг Д+. Дитя мраморного дракона. Ранг Д+. Дитя дракона. Ранг Д. Текущий. Дитё наш дракона. Ранг Д-. Предыдущий. Яйцо дракона. Ранг F. Ого, а количество увеличилось. В первый раз было только два варианта, а сейчас пять. Некоторые названия смешные, особенно средние. Хотя я не уверен, но каково различие между ребёнком, маленьким и детём? Также вопросы возникают от дитя дракона. Я так думаю, что примерно можно понять их так. Ребёнок слабее дитя, а дитя слабее маленького? Информация о видах эволюции. Mm -hmm. Маленький не обозначает силу, а указывает на способ развития. Создан для разнообразия, но этот тип является концом эволюции. Хотя статус у данного типа маленький, но его способности уступают типу детёныш. Ясно. Если учитывать долгосрочную перспективу, то маленький дракон будет неудачным вариантом. Интересно, я избежал этой судьбы благодаря своему человеческому интеллекту или навыку проверка статуса. Тип ребёнок используется в качестве более высокого ранга, чем у типа детёныш. Тип небольшой – это первое стабильное развитие дракона, которое предлагается в начале. Так-так. Я хочу услышать в деталях относительно небольшого английского дракона, дитя мраморного дракона, ребёнка дракона чумы. Небольшой ангельский дракон, ранг Си, пробуждает дух помощи драконов, которые живут ради других. Владеет большим количеством светлой магии, но боевая эффективность низкая. Кажется, будущее развитие основано на навыках. Низкая боевая эффективность, да. Но белая магия... Это, наверное, магия восстановления? Этим драконам можно легко познакомиться с людьми. Дитя мраморного дракона. Ранг D+. Дракон, у которого происходит мутация. У его чешуи происходит преображение, которое даёт сопротивление к воде. Магическая сила выше, чем у остальных обычных драконов. Если учитывать будущее, то это неплохой вариант, как во мне. А ещё, его мутация – настоящая интрига. Ребёнок дракона чумы. Ранг D+. Первая ступень злого дракона, который распространяет бедствие. Но, не полностью ступив на этот путь, он может с него свернуть. Были случаи, когда очень мудрые использовали навык человеческая форма, чтобы добраться до человеческих домов. О Человеческая форма? Действительно, с этим можно посетить деревню людей. А ещё я могу свернуть с пути зла. Хорошо, что есть упоминание о человеческой форме. Это очень хорошо. Конечно, это слишком очевидно, но у меня плохое предчувствие. Тем не менее, человеческая форма слишком привлекательная. Я решил, я хочу этого. Правильно это или нет, я его хочу. Я абсолютно уверен, что хочу его. Интересно, как там Мария? С ней всё хорошо? Я беспокоюсь о ней. Я могу отправиться в деревню и проведать её. Я развился в ребёнка Дракона Чумы. Моё тело, которое было похоже на ребёнка, начало худеть, а на моей спине начали расти крылья. Моя чешуя темнеет и частично осыпается. Мои глаза начинают гореть. Уровень глаз тоже изменился. Раньше я был высотой в 60 сантиметров, а сейчас я почти 2 метра. «Ребёнок Дракона Чумы развит из детёныша Дракона». Уникальный навык полёт первый уровень был получен. Уникальный навык порошок чешуя дракона первый уровень был получен. Уникальный навык стихия тьмы был получен. Уникальный навык чешуя дракона. Уровень повышен с первого до второго. Навык сопротивления, сопротивление тьме первый уровень был получен. Эффект от титула сын короля драконов. Навыки сопротивления мини пятого уровня улучшились. Всё хорошо. Порошок чешуя дракона. Это не для распространения яда или болезни. Навык Дыхания Скверны, первый уровень, был получен. Навык Нежный Укус, первый уровень, был преобразован в Ядовитый Клык, первый уровень. Навык Парализующие Когти, первый уровень, был получен. Мне не нужен такой навык! Я не хочу его! Он немного не соответствует моим намерениям. Навык «Проверка статуса». Уровень повышен со второго до третьего. Уникальный навык «Голос Бога». Уровень повышен со второго до третьего. Детали ваших навыков можно посмотреть. Это очень удобно. Есть несколько неоднозначных навыков, которые меня смущают. Титул «Путь зла». Уровень повышен с первого до второго. Титул «Бедствия». Первый уровень был получен. Да, замечательно тому, кто хотел пойти по пути справедливости после таких навыков. Но скоро будет и человеческая форма. Э, -э всё, что ли? А где моя человеческая форма? Подождите, вы же сказали. Раса: ребёнок дракона чумы. Состояние: нормальное. Уровень: 1.40. Очки здоровья – 37 из 50, очки магии – 0 из 55, атака – 47, защита – 37, магия – 44, скорость – 40, ранг – D+. Уникальные навыки. Чешуя дракона – 2 уровень, голос бога – 3 уровень, язык гуриша – 1 уровень, полёт – 1 уровень, порошок чешуи дракона – 1 уровень, стихия тьмы. Навыки сопротивления. Навыки сопротивления. Физическое сопротивление – третий уровень. Сопротивление падению – четвертый уровень. Сопротивление голоду – третий уровень. Сопротивление ядам – третий уровень. Сопротивление одиночеству – четвертый уровень. Сопротивление магии – второй уровень. Сопротивление тьме – второй уровень. А обычные навыки. Перекат – второй уровень. Проверка статуса – третий уровень. Детское дыхание – второй уровень. Свист – первый уровень. Удар дракона – второй уровень. Дыхание скверное – первый уровень. Ядовитый клык первый уровень. Парализующие когти первый уровень. Титулы: Сын короля драконов, Ходячее яйцо, Неуклюжесть 4 уровень, Неисправимый дурак первый уровень, Боец 3 уровень, Убийца насекомых 2 уровень, лжец первый уровень, Король уклонений первый уровень, Дух помощи 4 уровень, Маленький герой первый уровень. Путь зла. Второй уровень. Бедствие. Первый уровень. Нет, нет! Сколько бы я не проверял, я не могу его найти! Где моя человеческая форма? Почему всё так происходит? Нет! Почему я развился в Мистер Летающее Бедствие, чёрт побери? Почему? У меня такое чувство, что мне нужно поднять уровень, чтобы получить его. Это правда, да?